Шестое. Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов. Быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка силы. Мое понятие «дионисическое» притворилось здесь в наивысшее действие. Применительно к нему... Вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты. Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий а не тот, кто создает впервые истину, управляющий миром дух, рок, поэты Веды, суть только священники, и недостойны даже развязать ремни башмаков за ратустры. Но все это есть еще минимум. И не дает никакого понятия о той дистанции, о том лазурном одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать «Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы»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 произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается. Он дальше видел, дальше хотел, дальше мог, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словам этот самый утверждающий из всех умов. В нем все противоположности связаны в новое единство. самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из единого источника. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, Угадано кем-либо из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры. Самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти. Красноречие стало музыкой, молнии сверкают в неразгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности». А как Заратуст распускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное, как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них. Здесь... В каждом мгновении преодолевается человек. Понятие сверхчеловека становится здесь высшей реальностью. В бесконечной дали лежит здесь все, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкеаническом начале, о легких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всем, что вообще типично для типа Заратустры, никогда еще никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шире пространства, в этой доступности противоречиям, чувствуют себя наивысшим проявлением всего сущего, и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного. Душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко,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 свое течение и свое противотечение, свой прилив и отлив. Но это и есть понятие самого Диониса. Именно к нему приводит еще и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом Тот, кто в неслыханной степени говорит «нет», делает «нет» всему, чему до сих пор говорили «да», может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа. Каким образом дух? несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним? Заратустра есть танцор? Каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, Кто продумал самую бездонную мысль, не нашел, несмотря на это, возражение против существования. Даже против его вечного возвращения, напротив, нашел еще одно основание, чтобы самому быть вечным утверждением всех вещей, говорить... Огромное безграничное «да» и «аминь» во все бездны несу я свое благословляющее утверждение. Но это и есть еще раз понятие Диониса.